Лежишь в кроватку тихо, как хороший мальчик устал. А я говорю: "Пойдёшь в спальню". Санитар опять дёрнул его за руку, и пит перестал качать головой. Он стоял прямо и твёрдо, и глаза у него вдруг прояснились. Обычно глаза у него полузакрытые и мутные, словно молоком налиты, а сейчас они стали ясными, как аргоновые трубки. И кисть руки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 если просто дать команду или дёрнуть его за руку. Брать его придётся так, как берут дикого медведя или быка. А при том, что один из их команды уже валялся у плинтуса, такая работа им не улыбалась. Смикнули они это одновременно и застыли. Большой и его маленькое отражение в одинаковых позах: левая нога вперёд, правая рука вытянута. На полдороге между старшей сестрой и питом перед ними раскачивался чугунный шар. Позади них кипела белоснежная ярость. Они задрожали, задымились, и я услышал, как скрежещут внутри шестерёнки. Я видел, что их колотит от растерянности, как машину, которой дали полный газ, не отпустив тормоза. Ид стоял посреди комнаты,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 говорю вам, говорю вам, он снова начал оседать, и чугунный шар сократился до размеров обыкновенной руки. Он сложил её перед собой чашечкой, словно что-то предлагал больным. Ничего не могу поделать. Я родился по ошибке. Снёс столько обид, что умер. Я родился мёртвым.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 а его это усилие опустошило на чисто. Укол в ягодицу был напрасен. С таким же успехом она могла засадить его мертвицу, ни сердце, чтобы разогнать его скровью, ни жил, чтобы донести до головы, ни мозга, чтобы оглушить его этой отравой. Всё равно, что уколола высохший труп. Я устал. Так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 Теперь, когда он начнёт шуметь на собрании, и его успокаивают, он успокаивается. По-прежнему он иногда встаёт и качает головой и докладывает, как он устал, но это уже не жалоба, не оправдание и не предупреждение. Всё давно кончено. Это как старые часы, которые времени не показывают, но всё ещё ходят. Стрелки согнуты, Бог знает как. Цифры на циферблате стёрлись, звонок заглох от ржавчины, старые ненужные часы, они ещё тикают и хрипят, но без всякого смысла. До 2 часов группа дерёт бедного Хардинга. В 2 часа доктор начинает ерзать на стуле. На собраниях, когда он не рассказывает свою теорию, ему неуютно. Ему бы лучше в это время сидеть у себя в кабинете, рисовать диаграммы. Он ёрзает, наконец откашливается. И тогда сестра смотрит на свои часы и велитно вносить в столы из ванной: "А обсуждением мы продолжим завтра в час". Острые, разом выйдя из столпника, украдкой глядят на Хардинга. Лица у них горят от стыда как будто они только сейчас сообразили, что их опять водили за нос. Они идут через коридор в ванную за столами. Другие плетутся к полкам и прилежно рассматривают старые выпуски журнала Макколлс, а на самом деле просто хотят быть подальше от Хардинга. Опять их на усть-Карена товарища заставили допрашивать, будто он преступник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 Так что им самим теперь тошно, и они не хотят к нему приближаться. Будет ещё стыднее. Глаза МакМёрфи наблюдают за всем этим без отрыва. Он не встал с кресла. Взгляд у него опять озадаченный. Он продолжает сидеть в кресле, наблюдает за острыми почёсывает колодой карт рыжую щетину на подбородке, наконец встаёт, зевает и потягивается, скребёт по пуговице на животе углом карты, потом опускает колоду в карман и шагает туда, где сидит один оденёшенник потный Хардинг. С минуту он смотрит на Хардинга. Потом обхватывает широкой ладонью спинку соседнего стула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 Все стараются не смотреть друг на друга. Не могу понять даже, заметил ли Хардинг Макмерфи. Хардинг почти совсем завернул грудь в свои худые плечи, словно в зелёные крылья, и сидит на краешке стула очень прямо, зажав руки между коленями. Смотрит куда-то вперёд, напевает про себя, хочет выглядеть спокойным, а сам прикусил щёки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 Всегда у вас так проходит? Всегда Хардинг перестал напевать. Он больше не жуёт свои щёки, но по-прежнему смотрит куда-то вперёд над плечом Макмерфи. Эти посиделки с групповой терапией всегда у вас так проходят? Побоище на птичьем дворе. Хардинг рывком повернул голову, И глаза его наткнулись на мак Мёрфи так, как будто он только сейчас заметил, что перед ним кто-то сидит. Он опять прикусывает щеки, лицо его проваливается посередине, и можно подумать, что он улыбается. Он расправляет плечи, отваривается на спинку и принимает спокойный вид. На птичьем дворе... Боюсь, что ваши причудливые сельские метафоры не доходят до меня, мой друг. Не имею ни малейшего представления о чём вы говорите. Ага, так дай я тебе объясню. МакМёрфи повышает голос. Он не оглядывается на других острох, но говорит для них. Стая замечает пятнышко крови у какой-нибудь курицы. И начинает клевать и расклёвывает до крови, до костей и перьев.